Вождение автомобиля, занятие любовью или принятие ванны. До хризантемы в Петлице он пока еще не дошел, но смокинг имел. Любил красоваться в нем перед дамами по поводу и без, иногда по настроению. Доходил даже до ношения трости с костяным набалдашником. Кружил головы московским дурехом байками про дендизм. И Оскара Уальда, хотя внешность при этом имела довольно-таки обыкновенную, крупный, даже мясистый нос, несколько вздернутый к верху, недоброжелатели, говорили, курносые, выгнутые из коса ноги с толстоватыми ляжками, слегка намечающееся пузо, маслянистые глазки на выкатить толстые и короткие пальцы сосиски. Вера размякла, расслабилась, позволила себя накормить и рассеянно внимала нескончаемому словесному потоку, изливаемому ее нахрапистым визитером. «Слушай, а что с моими серьгами?» Наконец смогла она вставить словечко. «Как что? Продал, как ты просила, вот твои денежки!» Он извлек из внутреннего кармана пачку купюр, перевязанную розовой ленточкой. «Никаких проблем!» Вот уж не ожидала, подумала Вера. Она уже примирилась с мыслью о потере Серег, двух удлиненных капелек, усыпанных мелкими бриллиантами, доставшихся ей от бабушки. Вера разнежилась, успокоилась и поверила Аркадьевым рассказням про неработающий телефон и долгие вечера, проведенные под ее окнами, конечно, сочиняет. А, пускай! махнула на рукой про себя, пусть уйдет, как идет. И все-таки сердце кололо. «Алексей, Алешка, где ты? Зачем ты так со мной поступил там, в мастерской?» Он словно присутствовал здесь, наблюдая за Верой, глядя на весь этот фейерверк с шампанским, посмеиваясь и прищуриваясь иронично по своему обыкновению. И назло незримому этому присутствию Она Аркадия не прогнала, оставила на ночь. «По делом тебе!» Вера закусывала губу, словно стараясь отомстить Алёше. «Так ведь они даже любовниками не были!» «Себе? Ночь с Аркадием — это не вызов. Это вполне укладывалось в строй ее жизни. Их отношения длились уже полгода». Но этой ночью она все-таки мстила и себе, и Алексею, всей своей жизни, которая никак не хотела залаживаться. Если бы на месте Аркадия сейчас оказался другой, но реальность подмигивала, играя, пузырьки шелестели в бокале, мерцали свечи, да, реальность играла с ней. И тогда Вера решила, «Я не позволю обводить меня вокруг пальца». «Я тебя не отпущу». «Вот это предназначалось жизни ли Алексею?» «Толком она не знала. Решила, и все». «Завтра», — шептала она еле слышно, «Аркашка уйдет, а я поверну все так, как захочу. В жизни моих героев будет первый удар, их разлучат. Они расстанутся, чтобы встретиться снова» сильными, преодолевшими испытания, я совершу поворот, поворот в своей жизни, я снова вызову его, я его снова позову. И он, мой любимый, появится, чтобы никогда больше не исчезнуть, или я сама у него появлюсь. Вера уже поняла, Ее роман каким-то особенным образом сомкнут с реальной жизнью. Он воздействует на нее, и надо попытаться воспользоваться этой таинственной взаимосвязью. И, решив это, Вера заснула. А Аркадий еще долго не спал. Он раздумывал, как лучше подступиться к тому разговору, ради которого он и затеял весь этот фейерверк. Все было очень просто. В то утро... Аркадий притормозил у киоска, чтобы купить свежую газету с телепрограммой. В витрине он увидел свежий номер лика и решил купить, отдать дань памяти своей бывшей подруге, с которой решил бесповоротно порвать. Получил от нее достаточно, чтобы махнуть ручкой —